622. День памятный гуру отметим мыслями, чувствами и поступками соответствующим а также и поведением. Это будет лучшим ему приношением. Дары такого приношения не исчезают в пространстве, но очищают ауру планеты своим светом. Нет для учителя лучшего приношения, нежели приносимой в духе и свете.